Государство — это я. Я — это государство. Не помню, кто сказал, но повторяю теперь постоянно. А что мне еще остается? Айсира Катриона, вы просили документы по территориальным владениям Гевины. И Лерий склонился передо мной. А все равно ненавидит, хоть и пытается это скрыть. Так, ну и что мы тут имеем? Ага, незаконное присвоение территории по реке Веи. Как мило. И куда кеса я только смотрел. Зато теперь я знаю, зачем мужчине нужна жена, чтобы скинуть на нее все проблемы и жизнью наслаждаться. Второй день замужем, но уже понимаю, что в девичестве было лучше. В смысле, обязательств меньше. Да и управленческий аппарат в Вайтлоне отлажен. В отличие от Прайды, чья экономическая ситуация меня откровенно ужасала. А вот что меня откровенно радовало, так это отсутствие кесаря. Мой супруг боли на пороге моей спали не объявлялся. И вообще нигде не показывался. Это никого не удивляло. Кесарь иной раз и месяцами пропадал. Жаль, что всегда возвращался. Мы иной раз уже начинали надеяться на лучшее, а он все равно возвращался. Бессмертный наш. Вдруг во внутреннем дворике послышался шум. Странно. Здесь обычно крайне тихо. И тут, сквозь грохот лату, стремившись к месту событий стражников, я услышала гневное. «Утырка!» Вскочила, даже до конца не сознавая этого, и бросилась в коридор. Оттуда, расталкивая стражников и лавируя между теми, кто не замечал свою мелкую повелительницу, выбежала во двор. Их было трое. Шенгер, Харги, еще какой-то незнакомый мне орк, но это неважно Это все неважно И с воплем «Шенгер я бросил их к папе!» «Утырка!» — ласково пророчил орк, и стражников, которые были на моем пути, разбросала в стороны. А я с разбегу обняла моего мохнатого папашку. Шенге, я готов была выть от радости, утырка скучать и хотела прийти, но утырка нельзя, ходить ей, Шенге, теперь. Я всхлипнула и прижался к нему крепче. Утырка глупая, ребёнок, прочал папашка. Утырка слышит, Шенге, но не слушать. Утырка не делает, что хотеть, утырка следует за долгом, долг вести утырку к гибели. Утырка выполняет свой долг, прошептала я. Долг у тырки «Прости!» — без заявил Шенге и добавил. «Утырка идти Шенге, взрослеть, учиться магии и ценить себя!» «Так, значит, это за мной? То есть Шенге пришел за мной?» Оторвавшись от объятий мохнатого папашки, я со слезами на глазах смотрела на орка и не могла поверить. «Сказать, что его поступок перевернул весь мой мир, это не сказать ничего!» Шенге. Я утерла слезы. Утырка благодарит небо за то, что ты появился на пути. Утырка, дочь Шенге, прорычал ор Когда утырки плохо, Шенге тоже плохо. Шенге дал время утырке, но дочь не услышала слов. Шенге забирать утырку, пока дочь не станет взрослой. Эмма, в 20 лет мои ровесницы уже детей имеют, но я представила себе жизнь во дворце Прайда, кесаря, вызывающего отравь, и жизнь Шенге в охте лесного племени. Первая вызывала печаль, при мысли о втором хотелось прыгать от счастья. «Утырка очень хочет к Шенге», — призналась я. «Но тут муж Утырки». «Поко именно?» — устало поинтересовался Шенге. Я смущенно покраснела и ковырнула носком мрамор двора. «Действительно, хороший вопрос». «Утырка, обиженный ребенок», — папа взлохматил мои волосы. «Видит игрушка, берет». Шенге видеть, как Утырка, смотреть на Аршхан и поставить условие «брак по законам лесного народа». Шенге видеть, как красное пламя, смотреть на Утырка и поставить условие «брак по законам лесного народа». Утырка, дочь Шенге, никто не может взять Утырку в Охт без согласия Шенге. Нет брака по законам Шенге, нет мужа. Я Джашк, я все сказать. Тишина во дворе и я поняла, что ни одна слушала Шенге. Какой же он у меня потрясающий папа! Вот самый настоящий мой папа! И вот он меня, Кесарю, ни за что не отдал бы! Но помяни демона, он и появится! Кесарь материализовался из воздуха и так неудачно, что оттеснил меня от Шенге. Мой любимый папочка внимательно посмотрел на правителя Прайды и нежно его отодвинул. Кесарь отлетел шагов на пять, после чего прямо в воздухе принял вертикальное положение, но я к тому времени уже находился за Зархарге. Люблю орков и очень надеюсь, что шинге сильнее Кесаря, а вообще страшно. «Ледяной свет должен уйти», — спокойно произнес орк. Кесарь спланировал на поверхность дворика, медленно направился к нам, сцепив руки со спиной. Он подошел вплотную к шинге, Я невольно отметил, что ни одного роста и сейчас смотрят друг на другу упор, но отступать не желал ни один. Кесарь, тонкий, с длинными платинами волосами, в светло-серебристом костюме и шинге, в котором уместилась бы четыре кесаря в ширину, но что-то мне вдруг стало не по себе. Я знал, что мой папочка всех сильнее, с ним даже Тошер не спорил, но про кесаря я знала то же самое. «Ваше императорское величество!» Решила ей вмешаться за спинер-харги, естественно. Это Джашк, мой отец. Левая бровь кесаря взметнулась, после чего он не удержался от усмешки. Семейного сходства я не заметил, как и стремление твоей матери к извращениям. Ого, какая длинная фраза, самая длинная за всю нашу семейную жизнь. Джашк, мой шинге, обиделась я, мой второй отец. И, полюбопытствовал кесарь. «Надо же, какие мы разговорчивы!» «Ишенге, забирает у тырку!» На этлонском произнес орк, удивив меня. «А я язык коверкал и орски учила!» Кесарь улыбнулся. «Ласково! Мне стало страшно!» Стражники попятились под прикрытие стен, предпочитая наблюдать за событиями из окон магически защищенного дворца, и мои опасения подтвердились. Кесарь продолжал стоять совершенно спокойно, даже расслабленно, а его руки все так же были небрежно сцеплены за спиной, но я чувствовал, как все вокруг меняется. И у меня имелись серьезные сомнения в том, что шенге сильнее, очень серьезные. На моей памяти кесар сравнял с землей одно горное княжество. там даже горни осталось только обломки. А уж сколько народу кесар на тот свет отправил даже не припомню, слишком много. И ледяной страх сжал сердце. «Только не шенге я не прощу себе если с ним хоть что-то случится, «Что же мне делать, если пойду просить Кесаря Шенге разозлиться и поступит по-своему? А если ничего не сделаю, Кесарь разозлится, и Шенге может погибнуть. Тогда я и не смогу жить, зная, что орк погиб из-за меня. Я слишком люблю папочку. Что же мне делать? Что мне делать?» Я подняла глаза и встретила с сверкающим взглядом Кесаря. Причем он вновь демонстрировал удивление вздернутой левой бровью. «Утырка!» — пророчал Шанге. — Ледяной свет чувствует мысли. о о Прости, кесарь, э эм... Тонкие губы криво усмехнулись, и я поняла, что... Конец мне. Так, стоп. Глубокий вздох, и... Он все слышал. Все? Все? И в спальне, и вообще? архарги удержал мое падающее в обморок тела, но кесарь добил. — Да... Я передумала падать в обморок. Так, ладно. Мы пойдем другим путем. О, великий белый дух. Тьфу ты, арайден О, великий белый... Опять не то. Я выпрямилась с мольбой, взглянула на супруга и взмолилась. Только не Шенге. Пожалуйста. Я послушная буду. Я все текущие дела по Альянсу на себя возьму. Я... Вернешься на закате. Поворачивай, чтобы уйти, произнес кесарь. Корком можешь создавать портал. Наглость. «Это качество, необходимое любой принцессе. А такой, как я, особенно. Посему? А свадьба?» И мысленно добавила. «И вообще, я тут подумала, раз вы все знаете, разводы в прайде — дело добровольное, и давно существующее, и...» Кесарь мгновенно развернулся ко мне, и взгляд его был далек от добродушного. «Ну нет, так нет. Я же не против, наверное. Но вот шинге Шенге угрожающе произнес. «Ледяной свет...» «Не мушу дырки!» И пространство вокруг нас засверкало, словно ледяные искорки наполнили воздух. А я смотрел на супруга и молила только об одном. «Не надо, не надо, пожалуйста!» Кесарь усмехнулся, глядя на меня, и повернулся к Шенге. «Джашк живет по законам леса. У меня свои законы. Катриона Реневиэль Уэтримана моя!» Под ногами земля загудела. Нехорошо так, и дворец весь задрожал. А я поняла, это Шенге. — вот ирка уходить, Шенге! — прорычал мой папка. — Если я разрешу, — ледяным тоном напомнил кесарь. Земля задрожала щутиме. мне совсем страшно стало, а Шенге не боялся ничего. Ледяной свет — могущественный маг, но против магии Джажга бессилен. Воздух перестал сверкать, земля перестала гудеть, Кесарь задумчиво посмотрел на меня, затем все свое внимание уделил Шенге. «Чего хочет, Джашк?» Достигнув крайней степени удивления, я решила принимать происходящее как есть, все равно ничего не понимаю Зато Шенге и Кесарь понимали друг друга с полуслова. «Обряд по законам лесного клана», — сказал папа. «Я в заведомом проигрыше», — без эмоций произнес властитель всей правды. «Это единственное условие. Папа говорил спокойный, даже без насмешки. «Мне проще убить тебя». И супруг мой тоже был спокоен и тоже не шутил. «Вот они оба спокойны, а я на грани обморока». Кесарь снова посмотрел на меня, задумчиво и нехорошо. А потом произнес. «Я сообщу о решении». «Джашк сообщит время», — с достоинством ответил мой папашка. И Кесарь опять в воздухе растворился. Шенге взял меня за руку и открыл портал. Я была довольна, и Шенге тоже. И как же здорово чувствовать себя маленькой девочкой рядом с большим и сильным папочкой, которая тебя любит и защищает. Мы вышли у восточный границ клана. Архарги и второй орк мгновенно подпрыгнули и по деревьям помчались вперед. А мы с Шенге шли и наслаждались ранним утром, окружающей природой и вообще. Обожаю своего Шенге, и мне так хорошо, что даже слов нет все же нашлись. — Шенге, у тырка ничего не понимать, — призналась я как-то по привычке перейдя на любимый Орский. — У тырка спрашивать, шенге давать ответ, — довольно жмурясь сообщил Орк. Я от радости обняла его руку обеими своими и дала воле любопытству. — Когда будет обряд? — Шенге решать, — как-то лукаво и загадочно ответил Орк. — так не поняла. И когда Шенгей решит?» задумчиво спросила я. Орк фыркнул, разом растеря всю загадочность и ответил. «Когда Утырка захотеть». «А я не ослышалась. Это что же получается? Это мне решать?» «Шенгей?» удивленно выдохнул я. Орк свободной рукой, потому как на второй висела я, опять растрепал мои волосы, но я была даже не против и начал говорить. «Утырка, глупый ребенок. «Чего хотеть — не знает, кого хотеть — не знает!» Утырка смотреть на Аршхана и терять голову, как глупой человеческий женщина!» Я покраснела, как рак, которого однажды жарил Харге, и промолчала. «Но Утырка — не женщина!» — продолжил Шанге. «Утырка — дочь Джашк, нести честь рода! Джашк принял меры!» На последнем слове орк несколько смутился. А вот мое чувство любопытства воспарило на крыльях, затмевая все остальные мысли. «И что сделал Шенге?» — вопросила я. Папа чуть сжал мою ладошку, в его лапе выглядящую, как ручку ребенка, и, хитро прищурившись, ответил. «Утырку могут брать невесты, но... сделать женой? Матерью? Нет. Никак. Пока Утырка сама не будет готова». Я ничего не поняла. Совсем. Удивленно смотрел на Шенге, и глаза мои становились все больше, ибо это был шок. «Шенге о защите и лудырка!» — с выркающим смехом ответил папашка. Я вытирал слезы благодарности и вспомнил обряд с Аршханом. Так вот, почему он мне так спокойно отпустил. Он знал, знал, что я никому не достанусь пока. одинар Когда понял он? Шенге... Подозрения захватили меня, остальные как узнают? — Маг видит портал. Шенге наблюдал за мной с хитрым прищуром. Даже ледяной свет не смог снять. О — -о -о. Нет, не так. — О-о-о! — А если не видит? — спросила я. — Глупый насильник попадать в Охт. Злой Шенге учить вежливость, — уверенно ответил Орк. Я споткнулась на ровной дорожке. Остановила с полнейшим изумлением, глядя на папашку. Осознала сказанное и... «Шенге лучше папа на свете!» И я бросилась обнимать волосатую шею. «Самый-самый лучший!» Орк хмыкнул, и мы пошли дальше, наслаждаясь теплым днем и пением птиц. И вообще мне так хорошо было. Хотелось петь что-то веселое, но не давал мне покоя этот вопрос. «Шенге, скажи у тырки, как происходит обряд?» Орк пожал плечами, что выглядело внушительно, учитывая его габариты, и ответил. — у тырка Эрхарги думать, Шенге одобрять. И Фырка рассмеялся. Чуть — Чуть-чуть менять традиции. Я в шоке, причем в самом радостном его проявлении. — Шенге! Я даже начал радостно подпрыгивать. — Так когда это будет? Вот тут Шенге резко остановился, внимательно посмотрел на меня и прорычал. — Когда Утырка будет готова? Раньше нет, когда глупая Утырка понять, чего хотеть, когда Утырка выбрать мужа сама. Утырка не могла выбрать, кесарь править, Утырка подчиниться. Большая ответственность, Шенге очень большая. Ответственность Утырки возьмет Шенге. Ледяной свет сильный маг, но земля больше силы имеет, он знает. А я вот не знала, досадно. А папа все знает. шенки самый умный папа на свете», не скрывая восторга, сказала я. «Мудрость приходит с годами», ответил орк, и мы пошли дальше по тропинке. Я напевала что-то сумасбродное и прыгала, как ребенок, а Шенге хитро улыбался и держал меня за руку. И я была счастлива, как никогда в жизни, понимая, что, какую бы глупость не совершил ребенок, умный папа все исправит мой самый настоящий папа.